Глава 2. В сторожке днем кладовщик в телогрейке и перчатках с отрезанными пальцами оформляет наряды, греются, курят шоферы районных автомашин. Стены вдоль лавок и самые лавки замаслены ими доблеска. В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова, которые носят сюда сменщик ночного сторожа Тихона, сухорукий Федора с слободы. Над столом прибита полка, на ней стоят банки с солью и чаем, Лежат маслянистые черные гайки, гири от амбарных весов, начатые пачки махорки и папирос, которые забывают шоферы. Потолок в старушке закопчен, на полу сор, щепки, оба сторожа ленницы мести, маленькая, обмазанная бурой глиной, и невыбеленная печь громко гудит, чугунная плита малиного румяна, крошечная поддувало пылает жарким золотистым светом. Дверь сторожки в сильные морозы покрывается курчавым инием по щелям. На окнах нарастает лед в два пальца толщиной, в оттепеле с подоконников течет, пахнет сыростью еще чем-то, чем пахнет обычно в нежилых помещениях, а дверь так забухает, что в нее нужно биться всем телом, чтобы открыть. В углу возле двери висит берданка с залапанным прикладом, потерявшим в стволом, заткнутым тряпкой от сырости, Иногда от нечего делать Тихон чистит ружье, вынимает патроны из магазина. Патроны набиты крупной дробью, желто-маслятся, тяжелые, приятно холодят ладонь. Тихон любит думать, сидя на чербаке возле открытой топки, глядя в огонь. Крупное лицо его тогда неподвижно, зрачки сужаются, глаза светлеют. Мысли у него тяжелые, старческие. Он много курит в эти минуты, курит до сердцебиения и тягуче сплевывает на яркие стреляющие угли. В молодости был Тихон даже до странности силен и необычен. Работая грузчиком, редко, свободно шагая огромными ногами, таскал десятипудовые тюки. Необычен был Дикон и в поступках. Так же, как и приземистые грузчики-татары с плоскими лицами и просвечивающими редкими усами, ел он сырое мясо.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 с за выбритой головой, сваленной порыжевшей бородой в шелковой восточной рубахе и разбитых сафьяновых сапогах. О том, как жил и что делал эти два года, никому не рассказывал, сказал только, что был в Персии. Долго после этого вставлял он в разговор резкие гортанные слова и смотрел на всех еще угрюмее и загадочнее. «Любят у нас все необычное, сильное, мощное». Тихо Тихона же не любили, а боялись и удивлялись ему. Слава его была необычайна, но слава дикая, мрачная. Трезвый он не был, не страшен, не особенно интересен, зато пьяный, был зловещ и неистощим на дикие, буйные поступки. Пил он редко, но по и не пьянел, а дурел. Ломались брови, тяжелел бешеным, стеклянным становился взгляд и пел, закидывая голову прикрыв пушистыми ресницами воспаленные глаза, дрожа волосатым кодыком, никому неизвестные песни, без слов и без мелодий. Вернее, не пел даже, а выл фальцетом, тогда как голос был у него низкий и гулки. Иногда, начав пить с утра, в полдень выходил на скобака, сутулись, поглядывая из-под лобья на встречных, сунув руки в карманы грязных, плоско висевших сзади штанов, шел на базар. Поодаль за ним, нервно-похохатывая, тянулись любопытные — На базаре Тихон молча, деловито, лиловее лицом выдергивал коновизи, путал всрапывавших лошадей, потом потный, с белыми дурными глазами, с зловещей шальной улыбкой подходил к какому-нибудь возу. — Ну что ты, что ты? — бормотал бредней хозяин воза. — Слышь, братцы православные, да что же это? Тихон нагибался, брался за колесо, напрягал широкую сутулую от и мешков в спину и перевертывал телегу вместе с лошадью. Вытирая штаны запачканные дегтем ладони, задыхаясь, злобно оглядывал он сбежавшихся мужиков и шел обратно в кабак. — Дубина! Черт бешеный! — бормотали вслед ему. Громко кричать боялись. Женился Тихон пьяным. На свадьбе он долго крепился, потея под горько целовал жену, потом зарычал, выкатил налитой хмельной мутью глаза, двинул стол и с грохотом, давя друг друга в сенях, выскочили на улицу пьяные гости —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 Не сразу, не постепенно, а временами. В каких-нибудь полгода старел лет на пять. Появлялись резкие морщины, ноги становились узловатее, кривее, бороду подбивало сединой. Потом лет десять ходил все такое же. А наступало время, опять сидела борода, салился, лес волос. И изредка вспоминалась ему Персия. Закрывал он тогда глаза. нестерпимое пекло белое солнце, шумел базар. Горячо пахло пылью, нечистотами, из узких темных переулков синим дымом плыл, курился, капающие на раскачанные угли бараний жир, в кофейнях сидели на вытертых коврах, жевали тугие лепешки, пили кофе, горько-зеленый чай, курили, скашивая желтоватые белки глаз, потом блестели копченые лица, а вечером жарко дышали, нагретые за день старые стертые каменные плиты, глился короткий нерусский закат. Разовели на фиолетовом небе башни миноретов, тоскуя, горловым звуком рыдали, вопили муллы и падали, падали, прижимаясь лицами к пыльному камню правоверные. И, вспоминая все это, вспоминая еще темную маслянистую воду залива, запах корицы, ржавого железа, гулкую темноту пароходных трюмов, изумрудно-синюю громадность моря,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 Надевал новые, твердые, как черепок, лапти, брал котомку с хлебом и ехал наниматься косить. Он забирался далеко, в места совершенно глухие, пойменно-черноземные и старообрядческие. И едва только устраивался на нижней железной гулкой палубе, рядом с дровами, пахнущими лесом, оврагами, грибами, рядом с мерно вздыхающей, снующей стальными поршнями в желтом масле машиной, Едва только ощущал частый лоб под шум и плеск плиц за бортом, и дрожь быстроты, торопливости, как уходила на короткий срок, забывалась старая жизнь, и больно, сладко манили, звали к себе бесконечные пыльные дороги, речные плесы, дремотные знойно-пахучие опушки, все давным-давно знакомое, все родное с самого детства. И становился Тихон разговорчивее, терпимее к людям, совсем не пил во время покосов вставал затемно и сразу начинал косить по росе, по холодку и косил жадно, широко, не уставая, разгораясь только, глубоко дыша томительно свежими запахами сена, медовой кашки, пряной густой влажностью луговой земли. Он любил раздолье, любил одинокую трель жаворонка, в зеленом утреннем небе, дрожал от одного вида же жеребенка, бегущего с мокрыми от росы бабками, с глухим дробным топотом, с коротким пушистым хвостом на отлете — Любил ребятишек с выгоревшими волосами, босоногих, молчаливо-пугливых, рысцой несущих от деревни сам полдник, но больше всего, пожалуй, любил он долгие летние сумерки. волгую траву с хрустом никнущую под равномерными взмахами косы любил думать о чем-то неясно прекрасном, слушать скорбно-медлительный дальний колокольный звон, ржание кобылиц в лугах, тонкие певучие голоса баб из деревни И еще любил спать коротким летним сном на теплых, душистых гумнах, любил видеть с просонок неисчислимые сияния звезд, от света которых смутно тлели в темноте наливающиеся ржи. Но кончался покос, Тихон ехал обратно в пыль и пекло города, в вонь и грязь слободы, опять до хруста в позвоночнике напрягался, шагал по прогибающимся сходням, опять кричали приказчики, пахли смолой и рогожей баржи,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 не потерял ни страшной силы своей, ни железного здоровья, и по-прежнему сопутствует ему слава сказочного силача. Он стал достопримечательностью района, его полюбили, им гордятся, о нем рассказывают приезжим, в нем открыли вдруг и ум, и русскую сметку, и уже лет двадцать без перерыва избирают в горсовет. Завидев громадную его фигуру, останавливает машину секретарь райкома, поспешно вылезает, здоровается,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 И, насладившись лицезрением Тихона, хозяйственной беседой с ним, повеселев и как бы поздоровев, секретарь райкома садится в свой газик, а Тихон идет дальше, расстегнув на морозе полушубок, светло и прямо, глядя всем в глаза, с ним здороваются, заговаривают, останавливают и приглашают в чайную. И всем Тихон отвечает охотно, гулко, громко, но в чайную идет только со старинными своими приятелями.